Параграф 26. Доказательство из Священного Писания Ветхого Завета – троичности лиц в Боге при единстве существа. Истина троичности лиц в Боге при единстве существа со всей ясностью открыта в Новом Завете, но в некоторой степени была известна и в Ветхом. Начиная с первых глав книги «Бытия» в писаниях ветхозаветных, есть много намеков на это высочайшее таинство. Они, хотя не могут быть названы вполне ясными, но понятны были отчасти и для древних иудеев, а тем более понятны нам, христианам, при свете новозаветного откровения. Намеки эти можно разделить на три класса. В одних выражается только, что в едином Боге не одно, а несколько лиц. Сюда относятся слова Божьи. А. Перед сотворением человека. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Бытие, глава 1, стих 26. Б. Перед изгнанием падших прародителей из рая.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 во всех этих местах бог очевидно представляется совещающимся или беседующим с кем то с кем же именно нельзя допустить будто он совещался с ангелами как утверждают иудеи такая мысль а Противно даже простому смыслу человеческому, который не может вообразить, чтобы Бог, существо бесконечно премудрое и всемогущее, стал совещаться перед сотворением ли человека или перед каким-либо другим действием со своими слугами-ангелами, как будто он имеет нужду в их содействии. Б. Противно вместе с тем и священному Писанию, которое все дело творения приписывает исключительно одному Богу, книга пророка Исаии, глава 44, стих 24, и вообще отрицает, чтобы кто-либо и в чем-либо был ему советником». Книга пророка Исаии, глава 40, стихи 13 и 14. Послание к римлянам, глава 11, стих 34. Нельзя также согласиться и с другой мыслью иудеев, будто в упомянутых местах Бог беседует один сам с собой. Как поступают иногда люди, желая возбудить себя к какому-либо действию, и говорит он об одном себе во множественном числе, по примеру сильных земли. А. Потому что странно представить, чтобы Бог нуждался в подобном возбуждении себя к действиям. Подлинно, странное пустословие замечает святой Василий Великий, утверждать, что кто-нибудь сидит и сам себе приказывает, сам над собой надзирает, сам себя понуждает властно и настоятельно. Б. Обычай сильных земли говорить о себе во множественном числе явился в последующее время, а в одним Моисея еще не существовал, как видно из всего его Пятикнижия. Следовательно, Моисей не мог последовать этому обычаю, чтобы изобразить и Бога, говорящим об одном себе, таким образом. В. Но что всего важнее, при таком предположении, в высшей степени странным, является смысл слов Божиих. «Вот Адам стал как один из нас. Их необходимо будет понимать так». «Вот, Адам стал как один из меня». Других существ, с которыми Бог мог бы совещаться в трех означенных случаях, иудеи и вообще неправомыслящие указать не в состоянии и действительно не указывают. Остается теперь еще одно, последнее мнение, мнение святых отцов и учителей церкви, которого держатся все правомыслящие христиане, что в означенных случаях Бог точно совещался сам с собой, но только Бог, понимаемый не как одно лицо, а как единый по существу и троичный в лицах. Это мнение имеет все признаки истины. А. Оно совершенно устраняет всякую несообразность в совещании Бога с самим собой. Если в Боге при единстве существа три самостоятельных и равночестных лица, то совещание в нем и возможно, и естественно, и вполне его достойно. Б. Совершенно соответствует образу повествования Моисеева в рассматриваемых нами местах, где видим, что Бог говорит один, но говорит во множественном числе и при том сам с собой или в самом себе. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас. «И сказал Господь, сойдем же и смешаем там язык их». В. Наконец подтверждается связью речи. Приведя слова Божьи «Сотворим человека по образу нашему», святой бытописатель продолжает. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Следовательно, слово «сотворим» относится к тому же, о ком сказано «и сотворил», и выражение «по образу нашему» значит то же, что «по образу Божию». Во втором месте слова Божьи «вот Адам стал как один из нас» очевидно указывают на те слова, коими только что обольщены были наши прародители «будете как боги». Бытие, глава 3 стих 5. Следовательно, выражение «как один из нас» не может быть отнесено ни к кому, как только к Богу или к божеским лицам. Это же необходимо повторить и что касается третьего места. Сойдем же и смешаем там язык их. Ибо несколько прежде Моисей заметил. И сошел Господь посмотреть город и башню, стих 5, а несколько после присовокупил, и рассеял их Господь оттуда по всей земле, стих 8. Значит, к тому же относится и сойдем, о ком сказано и сошел, к тому же относится смешаем, о ком присовокуплено и смешал». Другие места Ветхого Завета указывают именно на троичность лиц во едином Боге. Так А. Писатель священной истории, изображая явление Бога Аврааму у мамврийского дуба, говорит «И явился к нему Господь у дубра в Имамре». Далее. «Он, Авраам, возвел очи свои и взглянул, и вот...» Три мужа стоят против него. И непосредственно затем, увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер свой и поклонился до земли и сказал, «Владыка, если я обрел благоволение придачами твоими, не пройди мимо раба твоего». Бытие, глава 18, стихи с 1 по 3. «Видите ли?» — спрашивает блаженный Августин. Авраам встречает трех, а поклоняется единому. Увидев трех, он уразумел таинство Троицы, а поклонившись как бы единому, исповедал единого Бога в трех лицах. И это тем замечательнее, что и сами три, явившиеся Аврааму, беседуют с ним так, как будто они не три, а один, например, в 13 стихе. «И сказал Господь Аврааму, Отчего это сама в себе рассмеялась Сарра? Или в стихе 17. «И сказал Господь, «Утаю ли я от Авраама, раба моего, что хочу делать?» Б. Сам Бог, заповедуя иудейским священникам благословлять сынов Израилевых, повелел произносить при этом следующие слова. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя!» «Да призрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя, да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир». Числа, глава 6 стихи с 24 по 26. Три раза произносится здесь имя Всевышнего, исключительно принадлежащее одному Богу, и каждый раз с желанием от Него особых благ благословляемому. Неявное ли здесь соответствие словам другого благословения, выраженного в Новом Завете святым апостолом и выражающего ту же мысль, только гораздо яснее? Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Второе послание к Коринфянам, глава 13, стих 13. В. Псалмопевец говорит в одном месте «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их» Псалом 32 стих 6 И здесь, по мнению святых отцов, намек на троичность лиц в Боге, потому что упоминаются в нем три участвовавшие в деле творения «Господь, Слово Его и Дух». А в других местах Писание действительно приписывает дело творения не только Богу Отцу, но и Слову Его или Сыну и Святому Духу, и представляет их в этом случае как божеские лица. Евангелие от Иоанна, глава 1 стихи с 1 по 3, Бытие, глава 1 стих 2, Книга Иова, глава 33 стих 4. Г. Пророк Исаия, удостоившись видеть Господа во всей славе его, свидетельствует, что серафимы, стоявшие окрест престола его, взывали друг ко другу. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Глава 6 стих 3. Охотно соглашаемся, что это серафимское словословие, будучи рассматриваемо совершенно отдельно, не может быть еще строго признаваемо за указание на Пресвятую Троицу. Но если рассматривать его, как и следует, в связи с другими ветхозаветными местами, со всей ясностью предполагающими множественность лиц в Боге. Бытие, глава 1, стих 26. И еще более, если рассматривать его в связи с местами Нового Завета, где прямо говорится, что Исаия, когда сподобился видеть и слышать Господа Саваофа, видел вместе и сына его, Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи 40 и 41. «Слышал и Святого Духа», Деяние, глава 28, стихи с 25 по 27. Наконец, если припомнить, что сами древние иудеи, конечно, не без достаточного основания прилагали троекратное повторение серафимами слова «свят» к трем лицам божества, в таком случае не останется никакого сомнения касательно истинного смысла этого серафимского словословия. Потому-то святые отцы и учители церкви единогласно утверждают, что здесь выражается как троичность лиц в Боге через троекратное «свят-свят-свят», так и единство существа словами Господь Саваоф. Наконец, третьи места Ветхого Завета говорят порознь о личности и божестве каждого из лиц Пресвятой Троицы, упоминая при том самые имена их, например. А. О личности и божестве Отца и Сына. «Господь сказал мне, Ты сын мой, я ныне родил тебя». Псалом 2, стих 7. Или. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня» — Псалом 109, стих 1. Из чрева прежде денницы, подобно рассе рождение твое» — стих 3. Б. О личности и божестве Святого Духа, как и первых двух лиц. «И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». Книга пророка Исаии, глава сорок стих 16. «И почиет на нем, то есть Мессии, Который есть Сын, Дух Господень, Дух Всевышнего, Дух Премудрости и Разума, Дух Совета и Крепости, Дух Ведения и Благочестия, и страхом Господним исполнится». Книга пророка Исаии, глава одиннадцатая, стихи 2 и 3.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 Не должны ли были все эти и многие другие подобные места внушать иудеям, что в Боге не одно лицо, а есть у Него и Сын, есть и Дух Святой? И нет сомнения, что древние иудеи, а, имели понятие о Пресвятой Троице, по крайней мере, некоторые достойнейшие и в некоторой степени. Доказательства у их парафрастов в их Каббале и Талмуде, в Писаниях их Раввинов. Б. Имели понятие о Сыне Божьем и о Святом Духе как лицах божеских, и об их единосущие с Отцом, хотя не вполне ясные и определенные. Доказательства там же. А почему не вполне ясные, почему угодно было Богу открыть в Ветхом Завете таинство Пресвятой Троицы только в некоторой степени, это скрывается в планах его бесконечной премудрости. Богомудрые учители полагали тому преимущественно две причины одну в свойстве вообще человеческой природы, ограниченной и поврежденной, которую надлежало возводить к познанию высочайших тайн откровения только постепенно, по мере раскрытия и укрепления ее сил и приемлемости. «Небезопасно было», — рассуждает святой Григорий Богослов, «прежде нежели исповедано божество Отца, ясно проповедовать Сына». И прежде нежели призван сын, выражусь несколько смело, отягчать нас проповедью о Духе Святом и подвергать опасности утратить последние силы, как бывает с людьми, которые обременены пищей, принятой не в меру, или слабое еще зрение устремляют на солнечный свет. Надлежало также, чтоб троичный свет озарял просветляемых постепенными прибавлениями, восхождениями, поступлениями от славы в славу и преуспеяниями. Другую причину – в свойстве и слабостях еврейского народа, которому и сообщаемо было Ветхозаветное Откровение. Бог по своей бесконечной премудрости – говорит блаженный Феодорит, не благоволил сообщить иудеям ясного познания о Святой Троице, чтобы они не нашли в этом для себя повода к поклонению многим богам. Они, которые так были склонны к египетскому нечестию. И вот почему после пленения Вавилонского, когда иудеи почувствовали явное отвращение от многобожия, в их священных и даже несвященных книгах встречается гораздо более, чем прежде, и яснейших мест, в которых говорится о божеских лицах. Заметим, наконец, что перебирая места Ветхого Завета, представляющие намеки на таинство Пресвятой Троицы, мы имели в виду преимущественно показать, что учение об этом таинстве отнюдь не ново в Новом Завете, как говорят позднейшие иудеи, что и ветхозаветные праведники веровали в того же самого трипостасного Бога, Отца и Сына и Святого Духа, в Которого веруем и мы. Но главное основание этого важнейшего из догматов христианских, без всякого сомнения, содержится в книгах Нового Завета.